«Эпилог. Женя». Я стоял, прислонившись к косяку, и смотрел на свою несносную невесту. Алина в пятый раз завивала непослушную прядь. Она осморщила нос, снова недовольная прической. «Мне не нравится», — заявила Котова. «Никуда не годится. Волосы отвратительно завиваются в этом климате. Не понимаю, что с ними делать». «Вымой голову и оставь мокрыми, высохнут по дороге». Посоветовал я без задней мысли. Разумеется, на меня сразу вылилось ведро негодования. «Женя, ты в своем уме? Алина почти рычала. Я поднял руки, капитулируя. Пошучил, всего лишь шутка. «Это не смешно. У нас свадьба или прогулка до пляжа?» «Ты сама не хотела никаких торжеств, а теперь наряжаешься, как на свидание. Расслабься, солнце, мне нравятся кудряшки. Они очень миленькие». Я рискнул и вытащил ту самую прядь из-за уха, Немного взъерошил волосы Алины. «Поехали!» Глаза Алины вспыхнули гневом, но она прикрыла веки, придавила злость и через секунду взглянула на меня трезво и почти нежно. «Я сама не своя, Жень. Не нравится мне это». Я усмехнулся и потянул ее за руку, заставляя встать. «Знаю, любовь моя, не принимай все близко к сердцу. Мы просто распишемся и будем жить дальше, как и планировали. Не хочу никакой свадьбы!» Услышал я в сотый раз нетипичное признание от женщины. Она капризно захныкала и мрачно пророчила. «Все это плохо кончится». После первого неудачного опыта я прекрасно понимал страхи Алины, но и свои собственные принципы не собирался игнорировать. Я положил ладонь на чуть округлившийся животик и напомнил, ради кого мы тут собираемся сто лет. «Все будет хорошо, Алин. Мы вместе решили, что хотим ребенка в законном браке. Мне это важно». Она сглотнула и встала на цыпочки, и поцеловала меня в губы. «Да, ты прав, конечно. Я не буду спать с проститутками, не буду врать тебе, не оставлю тебя». Повторял я привычную мантру. «Я смогу помогать тебе в ресторане и в гостинице даже с ребенком», добавила в мой список тревоги Алина. «Конечно сможешь, мы все будем делать вместе. Растить ребенка у моря, развивать бизнес, кайфовать от этой жизни». «Да, отличный план. Люблю тебя, Женька». И я люблю тебя, солнце. Очень люблю. Она обняла меня за шею, успокаиваясь, утихая. Я мысленно выдохнул, чтобы не спугнуть ее лишними звуками движения. С тех пор, как мы узнали о беременности, я сразу начал готовиться к свадьбе. Алина и слышать не хотела о регистрации, тем более о церемонии. Ни один день я потратил на уговоры, споры, аргументы. В итоге она согласилась, но каждый день выдвигала новые условия. Никакого платья и костюма, никаких туфель — никаких цветов и дворцов бракосочетания. Алина хотела расписаться у моря на закате, в майках и шортах, без гостей, без родственников, без родителей. «Это только для нас троих», — сказала она. Я согласился. Правда, потом Алина проболталась с и та в ультимативной форме заявила, что закатит праздник. Но говорить ее, не делать этого удалось только с помощью приглашения на церемонию. Лена, конечно, сказала Сашке... Тот, Сереге. И в итоге наша команда сама составила список гостей на пляже. Я пытался их отговорить, но Алина на удивление быстро смирилась с рабочей группой в качестве свидетелей. Оказалось, что мы все почти семья, и лишать их праздника совсем уж нехорошо. Пришлось игнорировать логические несостыковки в мышлении любимой женщины. Говорят, беременные напрочь лишены рациональности. Если честно, мне нравилась гормональная эксцентричность Алины. На кухне она продолжала следовать своим правилам, не вступала от них ни на шаг. Зато в личных делах ее шатало во все стороны. Вплоть до выбора школы нашего будущего ребенка. Мне удавалось ее успокоить лишь одним методом – уединение в домике. И снова спасибо гормонам, которые не позволяли Алине отказаться от приватного обсуждения вопроса. Кого-то тошнит токсикоз. А мы с Алиной обсуждали законность наших отношений в постели. Маленькими шагами, с уступками и поцелуями. Мы дожили до дня свадьбы. Вернее, до росписи на берегу. Слово «свадьба» в нашей семье – ругательное. Алина шла за мной к стоянке, где ждал байк. Я не сошел с ума. Поехать до пляжа на мотоцикле – тоже ее требование. Протянув Алине шлем, я увидел в ее глазах сомнение. Неужели потребует машину? Тащиться до пляжа на пикапе, который провонял рыбой – так себе идея. Вызвать такси – тоже бред, но я и на это готов. «Мы не пригласили твою маму», – неожиданно проговорила Алина дрожащим голосом. «Это плохо. Детка, ну ты сама просела без родителей». «Ну, твоя мама...» Она нагулялась у брата на свадьбе. Чуть инсульт не заработала, пока торговала за ресторан и гостиницу. И брата за женой и детьми не пригласили. Тут уже я начал заводиться вместо байка. «Ален, я его жену не выношу. Дети — это прекрасно, но у них два мальчика. Демоны. Эх, люблю, но мы вроде хотели тихо расписаться на пляже. Только ты и я...» «Если хочешь, мы всех потом пригласим в гости. Им только махни рукой, прыгнут в самолет и останутся на все лето». «Да, я хотела тихо расписаться, точно», — вспомнила Алина. «Байк или пикап?» — напомнил я. «Нам пора ехать. Ребята подождут, а вот тетушка из ЗАГСа может начать ругаться за опоздание». Невеста быстро переключилась. «Байк, конечно! Какой еще пикап? Там рыбы воняет!» Она надела шлем, я села за руль, и Алина устроилась сзади. Она крепко обняла меня, прижалась, чертовски приятное ощущение. Нет ничего лучше, чем ехать летом вдоль моря с любимой женщиной еще и на собственную свадьбу. Само собой, я не превышал скорость и был осторожен. Алинкины капризы важны, но безопасность превыше всего. Она похлопала меня по плечу на середине пути, указала знаками, чтобы я съезжал с дороги. — Жень, ты прикалываешься? — закричала на меня Алина, едва я остановился на обочине. — Мы ползем, как улитки, скорость километров тридцать в час. — Почти сорок пять, — уточнил я бетантично. Я не так хотела. Я вообще не хотел брать байк. Нормальные люди едут на наряженной машине. Не говори мне про нормальных людей. Они разводятся через три года обычно. Я ничего больше не буду делать нормального. И рожать буду дома, Ваня с акушеркой, понял? Хорошая попытка избавиться от меня. Но нет. Понял, кивнул я. Алина перепугалась от собственных планов, сразу же возмутилась. Ты с ума сошел? Какие еще роды дома? Меня родили дома, поведал я невесте семейную тайну. Я тоже посмеивался, глядя на нее. Понятно, что нервы у девочки не к черту, но она так заразительно смеется. Вытерев аккуратно глаза, чтобы не размазалась тушь, Алина сказала. «Вот почему ты такой чокнутый». «Нормальный», — правил я ее. «Поэтому идеально подхожу тебе для второго брака и в качестве отца ребенка». Алина просияла и повисла у меня на шее, подставляя губы для поцелуя. «Я люблю тебя, Женька», — мурлыкала она довольной кошкой, пока я водил своими губами по ее. Я тебя люблю. Я не хочу выносить себе мозг. Само получается. Твои смены настроения невероятно бодрят. Мимо нас промчались три машины. Одна из них посигналила. Алина хихикнула и потребовала. Поехали на пляж, но быстрее. Больше пятидесяти я не поеду. Она поджала губы, но спорить не стала. На берегу Алину ждал еще один сюрприз. Мы оставили байки, шли пешком, взявшись за руки, когда она увидела Костю среди наших немногочисленных гостей. А Алина замерла. Ее рука крепче сжала мои пальцы. И я молился, пожалуй, впервые в жизни, чтобы моя невеста была довольна и не сломала мне руку. Костя помахал ей. «Это ты?» – спросила Алина. «Конечно, кто еще?» Мы вместе ездили в Москву, когда Алина разводилась. Там я и познакомился с Костей. Только идиот бы не заметил, что между ними и Алиной мощная дружеская химия. Я думала, она с Сашкой на одной волне, но с кости у них родные души. Я тогда даже поревновать успел. Хорошо, что в химии не было никакой капли любовной чепухи, которая привела нас сегодня на пляж. Я аккуратно вынул руку из ее хватки и ласково подтолкнул вперед. «Ну что стоишь? Иди поздоровайся». А Алина побежала к шефу. Они обнялись. Костя смеялся басом, рассказывая, как я устроил его визит на Балтику в честь нашей свадьбы. Он раз пять назвал регистрацию свадьбой. Я снова молился, но Алина была так рада, что не реагировала на мелочи. Костя вернул мне невесту с блестящими от слез и счастья глазами. Знаешь, Женя Фролов, торжественно проговорила она, ты лучше всех. Выходи за меня, и тоже станешь такой, ответил я, беря ее за руку. А Алина засияла еще ярче. Она широко улыбнулась и энергично закивала. Да, давай поженимся. Прямо сейчас. Мне нужен второй шанс. Это последний шанс, Алина. Она удивленно приподняла брови. Почему последний? У меня больше нет права на ошибку. Нет, никаких ошибок, милая. Нам не нужны никакие шансы. Все это всерьез и навсегда. Алинке такой ответ понравился. Она набросилась на меня с поцелуями. Я был только рад отвечать ей. К сожалению, пришлось прерваться, чтобы наконец пожениться. Я думал, тетка из с собой ругаться, но даже она вела себя милой и почти искренне зачитывала нам про любовь, ответственность и прочие прелести брака. Солнце тонуло в воде, блеки заката красиво играли в волосах Алины. В ее глазах было столько любви, как я мог отказаться от нее. Мелкий был, дурной. Круто, что судьба дала мне второй шанс, и я его не профукаю.